Глава 50. ИХ ВЫБОР С тех пор мои предки мстили христианам, заманивали их и отдавали огненным. Они рожали от красивых мужчин. Девочек оставляли себе, а мальчиков и мужчин сразу отдавали огненным. И их дочери с каждым поколением становились все красивее и красивее. Бил, и ты, Николя, глядя на меня и мою маму, вы и теперь не верите. С тех пор много христиан отдали огненным. У мамы и у меня уже нет такой всепожирающей ненависти и жажды мести. Мы думаем, что и христиане уже искупили свою вину многими жертвами за эти годы. Мама не хочет, чтобы я повторяла ее судьбу и прожила все свое время в лесу, среди зверей. А мы с Джуном любим друг друга, и он хочет увести меня отсюда. И я этого хочу. И поэтому я буду помогать вам выбираться отсюда. Сегодня на закате будет наше языческое венчание. «А почему мы не можем сейчас, днем, сесть на своих коней и уехать?» — спросил Николя. «Вы, ты, Николя, и ты, Бил, можете сейчас уехать. Огненные вас сейчас не остановят. А я не могу. И я дал слово Милене, что повенчаюсь с Дашей по их языческим законам. И я не нарушу своего слова. Это и венчание, и расставание Даши со своей мамой. Наверное, навсегда. На Даши нет греха помощи в убийствах христиан, и она примет крещение и обвенчается со мной в церкви. А после учебы и службы мы поедем в Корею и там сыграем свадьбу. А Милена останется здесь. И ей такая жизнь нравится – завлекать и развлекаться. И говорит, душ христианских на ней немало, да и церковь ей не простит, да ей не нужны ее прощения. Скучно, говорит, живут христиане, а она будет гулять до конца, пока огненные не заберут ее к себе сказал Джун. Эй, Джун, мы с тобой уже год дружим. У тебя честь Янбана и Рода, а у меня честь мужчины и виноградной лозы. Что ты думаешь, я оставлю тебя в трудное время? Только ты обещал научить меня фехтовать двумя саблями. Николя, ты все тоже Николя. Серьезно не можешь. Научу, я же обещал. И нам сейчас это нужно. Бил, а ты езжай, пока еще день и солнце. О, Джун, «Барон стал мне отцом, когда я остался один, а ты его подопечный и мой друг. Я остаюсь с вами. Вместе будем выбираться». Я все сказал. «Хорошо, друзья. Тогда давайте думать, как нам выбираться отсюда». Николя сказал. «Пусть Даша подробнее расскажет об огненных и их особенностях. Тогда и будем думать, как от них избавиться». «Хорошо», — сказала Даша. «Я расскажу все, что знаю о них. Они не мертвецы». У них есть еще немного жизни, только она огненная. У нас течет кровь, а у них течет слабый огонь. Он их жизнь как бы и поддерживает, но и мучает их со временем, если разгорается. Поэтому света они боятся. Если светит луна, то ее свет не повышает их внутреннее горение. А если рядом светит свеча, лампа или факел, то их тепло от них прибавляется к их внутреннему горению и уже начинает припекать больше». А солнечный свет для них вообще смерть. Они вспыхивают и загораются, а огненные демоны тащат их в преисподнюю, в пламя ада. «А саблями их можно убить?» — спросил Николя. «Нет, никакое оружие людей не может их убить. Ни серебряные пули, ни сабли их не могут убить. Раны от сабли сразу же затягиваются, как на расплавленном металле. А пули пролетают сквозь них и тоже сразу затягиваются. Только солнце и святая вода христиан их убивает». Крест христиан их удерживает, не дает им подойти близко. Охраняет. «Слава Богу!» — воскликнул Бил. «У меня есть целая фляга святой воды. Я же недавно принял крещение. С тех пор у меня всегда есть фляга с освященной водой. Слава Богу!» И Билл перекрестился. «Да, после твоих выпускных экзаменов вся семья оборона была на твоем крещении. И я тоже», — сказал Джун.